Богданов в тот же день призвал Мочигина. Перед входом в инспекторскую квартиру Мочигин встал на улице спиною к солнцу, снял шляпу и причесался на тень пятернёю. «Как же это вы, юноша! А? Что это вы такое выдумали, а?» напустился Богданов на Мочигина. «В чём дело?» — развязно спросил Мочигин, поигрывая соломенную шляпую и пошаливая левую ножкою. Богданов его не посадил, ибо намеревался распечь. «Как же это? Как же это вы юноша кокарду носите, а? Как это вы решили посягнуть, а?» — спрашивал он, напуская на себя строгость и усиленно потрясая серенькую свою еретицию. Мочигин покраснел, но бойко ответил. «Да что ж такое? Разве же я не вправе?» «Да разве же вы чиновник, а? Чиновник?» — заволновался Богданов. «Какой вы чиновник, а?» «Азбучный регистратор, а?» «Знак учительского звания», — бойко сказал Мочигин. И внезапно сладко улыбнулся, вспомнив о важности своего учительского звания. «Носите палочку в руках, палочку. Вот вам и знак учительского звания», — посоветовал Богданов, покачивая головою. Помилти, Сергей Потапыч», — с обиду в голосе сказал Мочигин. «Что же палочка?» «Палочку всякий может, а кокарда для престижа». «Для какого престижа, Для какого-какого престижа?» накинулся на юношу Богданов. «Какой вам нужен престиж, а? Вы разве начальник?» «Помилуйте, Сергей Потапыч», — рассудительно доказывал Мочигин. «В крестьянском малокультурном сословии это сразу возбуждает прилив почтения. Сей год гораздо ниже кланяются». Мочигин самодовольно погладил рыженькие усики. — Да нельзя, юноша, никак нельзя! — скорбно покачивая головою, сказал Богданов. — Помилти, Сергей Потапович, учитель без кокарды все равно, что британский лев без хвоста, — уверял Мочигин. — Одна карикатура... «При чем тут хвост, а? Какой тут хвост, а?» — с волнением заговорил Богданов. «Куда вы в политику заехали, а? Разве это ваше дело о политике рассуждать, а? Нет уж, вы, юноши, кокарду снимите и сделайте божескую милость. Нельзя! Как же можно? Сохрани Бог! Мало ли кто может узнать!» Мочигин пожал плечами, хотел еще что-то возразить, но Богданов перебил его — В его голове мелькнула блистательная по его разумению мысль, ведь вот вы ко мне без кокарды пришли, а без кокарды сами чувствуете, что нельзя. Мачигин замялся было, но нашел и на этот раз возражение: так как мы сельские учителя, то нам и нужна сельская привилегия, а в городе мы состоим за уряд интеллигентами. — Нет уж, вы, юноша, знаете, — сердито сказал Богданов, — что это нельзя, и если я еще услышу, тогда мы вас уволим.